Глава 15 «Это опасно. Вот и все!» — бормочет Джоби. Они с Мириам сидят на корточках над неподвижным силуэтом Сета в каюте, которую мы с ним делили. И все еще делим. Он ведь пока не умер. Я встаю на пороге и прислушиваюсь, подобравшись к приоткрытой двери. Кроме меня в кубрике ни души. Перл у штурвала. Но задерживаться мне тут не стоит, иначе она может что-то заподозрить. Он явно не обрадуется. «Он и не узнает?» Джоби тяжело вздыхает. «Слушай, я на твоём месте поступил бы так же, правда. Но что насчёт этой девчонки? Сет явно положил на неё глаз. Наверняка ты заметила». «Это уже его личное дело». А вдруг он узнает? «Тут я сама разберусь», — отзывается Мириам. «У аптекаря мы задержимся самые большие на ночь. Товар сгрузим ему же, а с Элли как-нибудь потом сочтёмся». «Он у тебя теперь в долгу». Мириам мрачно смеется. «В смысле, Сет? Он у меня давно в долгу. Сам знаешь». Над головой поскрипывает половица, и я бесшумной походкой торопливо пробегаю кубрик и карабкаюсь по лестнице, пока Перл не подоспела к люку. Следующие два часа я провожу на палубе, собирая по кусочкам головоломку из крупиц полученных сведений. Я знаю, что сделка пошла не по плану и что с этим далеко не чужой. Знаю, что их груз гораздо опаснее и ценнее любых товаров с торговых кораблей, которые нам попадались, и что тут замешан некто Элли. А еще я знаю, что Сет мне соврал. Все это сводится к одной неоспоримой истине — Я наняла не ту команду. С каждым часом, с каждой минутой я все дальше от спасения самых дорогих мне людей, отца, Брина и, в некотором смысле, даже себя. Из морских пучин вздымается порт Трен, взбираясь по пристани напластованием крыш. Город громоздится на обрыве скалы, а в его стенах, огибая дома, лабиринтом петляют проулки. Это материковый порт. Перевалочный пункт на оживленном торговом пути. На подступах вокруг фантома высятся корабли, а по воде стелется плотный туман. Мы пришвартовываемся ближе к западной части порта, и маслянистые волны бьются о нос корабля. На собравшуюся толпу опускаются сумерки, и фонарщики несут свои факелы, зажигая уличные свечи. Я стою у перил и во все глаза разглядываю город, точь-в-точь -точь такой, как рассказывали моряки, каким я его и воображала, вплоть до запаха золы и рыбы, довьевшейся грязи, покрывшей все вокруг тонкой пленкой. Но за всем этим стоит ощущение анонимности, как будто в Арнхеме или на материке ты можешь быть кем угодно и просто затеряться в толпе. «Выведем его на улицу, когда стемнеет», — обращается Джоби к Мириам, и оба направляются к ведущему под палубу люку. Нельзя, чтобы его видели в таком состоянии, если рядом ошивается дозор. Они исчезают из виду, и, обернувшись, я перехватываю пристальный взгляд Перл. Буквально слышу скрежет шестеренок, вижу, как она пытается меня разгадать. Я знаю, что мне надо бы спуститься и проведать Сета, но просто не могу набраться духу, увидеть кровь. сидеть и смотреть, как он медленно умирает. Я не ощущаю связи между нами с тех пор, как его ранили, и меня тревожит, что это конец. Не уверена, что мне хватит смелости это признать. «Далеко отсюда этот аптекарь?» — спрашиваю я у Перлу. «Недалеко», — мягко отвечает она. «Он сильнее, чем ты думаешь, как и все, кто живет в открытом море». Я оглядываюсь на ее тщедушную фигурку, обрамляющие щеки белесые волосы. Не может быть, чтобы ее взрастили люди с Финикина. Наверное, я что-то упускаю. Какой-то тайный стальной каркас, который она намеренно не выставляет на показ. И давно вы с этим знакомы? Перл открывает рот, но тут же осекается и, нахмурив брови, безучастно пожимает плечами. Не уверена. Не уверена, что можешь мне сказать? Или так давно с ним знакомы, что уже счет потеряла теплым воспоминаниям? Не уверены, и все. Она уходит на другой конец палубы проверить крепление. А я смотрю ей вслед, решив не наседать вопросами. Я уже чувствую, как начинают расходиться нити в паутине их лжи, и правда проступает сквозь нее. Я знаю, стоит мне потянуть за одну ниточку, и я окончательно выясню, что на самом деле связывает с это с этой командой. Пусть они на время сохранят свои секреты, но в конечном счете я все разузнаю. Я оглядываюсь на гавань. Над порт тренером сгущается вечер. Луну до краев переполняет серебристое сияние, и мы начинаем выгружаться. Мириам с Джоби бережно укладывают сета плоскодонный ялик. Никак иначе нам до пристани теперь не добраться, потому что лодку пришлось бросить на берегу, близ Финики на пролива. Ялик по размеру значительно меньше, и мы вынуждены потесниться. Я сажусь как можно дальше от Сета, а Мириам берется за весла. Он как будто смотрит на звезды, запрокинув голову к небу. Я не могу поднять на него глаз, а иначе в груди все словно стягивается в узел. Он перетягивает на себя мое внимание, а с каждой заминкой, с каждым прошедшим днем отец и Брин все ближе к петле. От одной этой мысли в груди все сжимается, а дыхание перехватывает». Мы обходим стороной толпу моряков, разбившихся на небольшие группки возле пабов. Отовсюду доносится шепот, обрывки разговоров. При слове «розвер» я вздрагиваю и резко оборачиваюсь, но никого из моряков не узнаю. А когда сразу за ним следует слово «дозор», я задумываюсь, в безопасности ли те, кого я оставила дома, или «дозор» усиливает хватку. В толпе неторопливо вьется компания щипачей, обхаживают нас, будто добычу выбирают. Я все еще прихрамываю, а повязка пропиталась липкой кровью. В стычке я сегодня им не неровня, и они это видят. Я вызывающе им улыбаюсь, и замызганные лица с мерцающими в темноте глазами растворяются во мгле, но со спины я всю дорогу чувствую их цепкие взгляды. Мириам и Джоби подносят это на руках к двери, и голова его заваливается на бок. Над дверью в углублении гранитной стены висит мерцающий фонарь. Мириам приваливается это на Джоби и трижды стучится. Нас окутывает тишина, и я, затаив дыхание, жду. На миг усомнившись, ответит ли кто-нибудь с той стороны? Я уже хочу попросить Мириам постучаться еще раз. Но тут дверь открывается внутрь, и в проеме появляется седовласый старик. Он вытирает руки о ветошь в пурпуровых пятнах и окидывает взглядом Мириам, потом Сета. По его морщинистому безучастному лицу и не скажешь, о чем он подумал. «Одного на стол, Хауден, полю словил», — мрачно поясняет Мириам и выходит вперед, так что лицо ее осеняет свет лампы из комнаты. А во второй рассечена пятка. Не критично, но ей трудно ходить. Вскинув бровь, он цыкает, но без лишних слов отходит и приглашает нас внутрь. Только взглянув мне на ступню, он уже делает выводы, как будто видит сквозь повязку рваную рану. Я прекрасно сознаю, насколько сейчас беспомощна и уязвима, поэтому уверенно смотрю в ответ, не вздрагивая под его взглядом, скрывая свой страх за высокой стеной. Старик проводит нас через весь зал, уставленный перламутровыми бутыльками с разными настойками и зельями. Он поднимает деревянный прилавок и заходит в дверной проем, скрытый за полками с большими склянками. В каждый какой-то ингредиент, а сверху ложечка и ни одной этикетки. Только предметы, с виду похожие на глаза и острые, как иглы, зубы, крылья летучих мышей и землисто бурую кровь. Я сглатываю, отводя глаза, и опускаю взгляд на пол, но всё равно невольно думаю о природе создания исклянок, человеческой или же некой иной. Теперь, когда я знаю, как действует магия и откуда она появляется, меня с души воротит. Узенький коридор ведёт из лавки в комнату с кушетками и камином, не так уж сильно отличается от гостевой нашей знахарки. Окошки в дальней стене совсем маленькие, почти под потолком, и освещают комнату лишь отблески огня и лампы на стене. Джоби с Мириам опускают сеты на кушетку посреди комнаты. И тут я замечаю выражение его лица, пролегшие в заострившихся чертах лица тени, очерченные болью челюсти. Сквозь повязку на ключице у него сочится кровь. Я все еще стою поодуль, как вдруг аптекарь молча кивает помощнице, хрупкой девушке со смуглой кожей и каштановыми волосами. Он отдает ей баночку и указывает на меня. Девушка, не поднимая глаз, кивает и, подойдя ко мне, жестом просит следовать за ней. «Мне нельзя остаться?» — шепотом спрашиваю я, в то время как аптекарь впервые размыкает губы, раздавая указания скрипучим низким голосом. «Его голос напоминает мне Брина». И я стою, как вкопанная, будто снова оказалась в домике для собраний перед ящиком с блёсками. Тогда меня в последний раз захлестнула волной окрыляющей надежды. Помощница аптекаря мотает головой, и я замечаю у неё на шее под рубашкой странный отблеск от кулона с подвеской в форме компаса. Я уже видела этот символ на Эннере, а ещё у Джоби на кольце. «Ты не одна из нас». Я хмурю брови и выхожу следом за ней из мастерской, где сгрудились все остальные. Она имеет в виду, что я не член команды или тут что-то другое. Я успеваю уловить, как Сет шипит сквозь зубы, и аптекарь спрашивает, что произошло. Но тут дверь закрывается, и его ответ вместе со всеми их секретами остается по ту сторону двери». Помощница отводит меня в комнату в конце коридора и протягивает мне баночку от аптекаря. «Я принесу тебе чаю, на третьем порез, и пусть подсохнет. Будь здесь». Она выходит из комнаты, и я слышу щелчок дверного замка. Дергаю за ручку, но дверь не поддается. Я поджимаю губы и, тихо выругавшись, отхожу от двери. Окно в дальнем конце комнаты выходит на пристань, и в высине черных водах теснятся корабли, и лодки. В углу стоят кровать, сундук и пары кресел. Сняв с ноги повязку, я принюхиваюсь к снадобью в баночке. Пахнет оно ромашкой, но с каким-то непонятным металлическим оттенком. Скорее всего, это аптекарское снадобье, а значит, с примесью крови, как в пузырьках на фантоме, пропитанной магией крови свирепых созданий. Я не хочу брать в руки это снадобье, Но мне нужно свободно передвигаться, даже драться, если придется. А сейчас с такой хромотой меня может одолеть любой щипач. Недолго думая, я натираю пятку мазью и морщусь от боли. Но скоро мазь перестает щипать, рана немеют, и я ковыляю к окну, стараясь не наступать на ногу. Проверяю щеколду, но окно тоже закрыто. От безысходности я мечусь из угла в угол. С тех пор, как я вступила на борт «Фантома», прояснилось два момента. Меня нарочно держит в неведении, и никому из команды нельзя доверять. Над пристанью поднимается луна, и комнату заливает серебристый свет. Я стою, не шевелясь, и как монеты перебираю свои варианты, не слишком многочисленные. Я приподнимаю руку пригладить волосы, и тут, заслышав шелест под курткой, вспоминаю, что ношу под сердцем. «Записную книжку». Я оборачиваюсь на дверь, но оттуда не доносится ни звука. Бережно вытаскиваю мамину книжку из куртки и выкладываю на подоконник. При свете луны я вывожу пальцем по вершинам восьмиконечной звезды, постукивая по выведенным вдоль координатам. Может, когда я вызволю отца, мы сможем вернуться в порт Трен и продвинуться дальше, по петляющим переулкам, в самое сердце материка. Может, даже к пустошам на севере — пока не доберемся туда, где не печатают и не развешивают плакаты о розыске, и где дозор его не достанет. Чернила на рисунке не смазались. Если подумать, он вообще не пострадал от погружения в море. Прикусив губу, я расправляю ладонью бумагу, совершенно сухую. Я отдергиваю руку и задумываюсь, что же это за чернила такие, и что за пергамент? Магия встречается в самых безлюдных уголках мира, в крови обитающих там созданий. Так отчего покалывает кончики пальцев, стоит мне коснуться маминой путеводной звезды? В памяти всплывает момент, когда мы вечером сидели с отцом и мамой перед очагом, и она набрасывала его портрет в своем альбоме с переплетом. Как он гонялся за ней по комнате, пытаясь хоть одним глазком увидеть рисунок. И мы дружно. Хохотали. От этих мыслей у меня колет в боку, но не от радости, а скорее от пронзительной боли. И я бы много отдала, чтобы ее унять. Я слишком рано повзрослела, заняв место на канате в рядах нашей семерки. И позабыла все эти моменты, составлявшие мое счастье. Может, мне еще удастся их вернуть, и с отцом у нас все впереди». Может, когда я найду то, что оставила мама, эта боль поутихнет? Но тогда мне нужно двигаться дальше, бороться, чтобы выяснить, как вызволить отца. Надо бежать. Закрыть эту книжку, спрятать у самого сердца и податься на другое судно. Начиная с завтрашнего, в запасе у меня 6 дней. Хватит ли мне времени? Я дотрагиваюсь до оконного стекла и вздрагиваю... ощутив ночной холодок. По вечерам тут поднимается промозглый ветер. До указанных координат путь не близкий, но, может, я смогу сама туда доплыть? Меня греет мысль о том, чтобы нырнуть под воду прямо сейчас. Вероятно, других вариантов и нет. Нанять кого-то еще мне уже не по карману. Остается полагаться только на себя». Я убираю записную книжку в куртку и, заслышав за дверью голоса и чей-то приглушенный крик, скидываю взгляд. В животе все переворачивается, и я, затаив дыхание, внимательно вслушиваюсь. «Это Сет?» — кричал. «От боли?» «Он же тебе чужой!» «Чужой!» — тихо говорю я и подбираюсь ближе к двери. Тут снова раздается крик, еще пронзительнее, но внезапно пресекается. Хлопает дверь, и звук поспешно удаляющихся шагов затихает где-то вдали. Я прислоняюсь лбом к двери и закрываю глаза, но слышу лишь извинящую, гнетущую тишину. Он бы на такие жертвы ради тебя не пошел. Еле слышно, убеждаю я саму себя. Узел внутри затягивается все сильнее. Я пытаюсь уловить малейшие признаки жизни, хоть какое-то свидетельство, что его сердце все еще бьется. «Это же пустая трата времени, и я отступаю от двери. Ты дорого за это заплатишь? Ноги подгибаются, и я опускаюсь в кресло. А про вашу связь ты все сама себе придумала. Я прижимаю руки к груди, к записной книжке, а еще к этому тянущему чувству в сердце, и решаю остаться. Сижу и наблюдаю, как луна очерчивает серебром свой путь», в ночном небе, и ненавижу себя за то, что разрываюсь между отцом, сетом и самой собой. Я волнуюсь за сета, как за свечу, которую вообще не стоило зажигать, но теперь под его взглядом она всегда горит ярким пламенем, и я просто не в силах задуть это пляшущее пламя. Оно все больше разгорается во мне, туманя разум, настойчиво и неуклонно. Сет явно что-то от меня скрывает, мрачную, мучительную тайну. И если я не затушу эти тлеющие угольки, эти пламенные чувства к Сету, то боюсь мне не жить».